глава 3 молитва авакума пророка для пения Господи услышал я слух твой и убоялся Господи соверши дело твое среди лет среди лет яви его в огневе вспомни о милости Бог от фимана грядет и святый от горы Фаран, Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск её как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и втрепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал Господи гнев твой? Разве на реке негодование твое? Или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твоих спасительные? Ты обнажил лук твой поклятвенному обетованию данному колену. Ты потоками рассек землю. Увидевши тебя, встрепетали горы, ринулись воды, Бездно дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем Пред светом летающих стрел твоих, Пред сиянием сверкающих копьев твоих. в гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его, главу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытного Ты с конями Твоими проложил путь по морю Через пучину великих вод. Я услышал и вострепетала внутренность моя, При вести о сём задрожали губы мои, Боль проникла в кости мои, И колеблется место подо мною, А я должен быть спокоен в день бедствия, Когда придёт на народ мой грабитель его. хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было стада овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня».